«Пять вечера». Харуюки и Черноснежка вышли из ворот средней школы Умисата вместе. Они в молчании прошли по новому проспекту Оме, потом свернули на север, узкой улицей направились к станции Каэнзи. Черноснежка, долго не решаясь, все же отправила мейл, и через 10 минут пришел ответ всего из двух строк текста. Там были указаны место и время встречи. Чтобы попасть в назначенное место, на южную террасу у южного выхода станции Синдзю, Харуюки и Черноснежка сели на поезд линии Всё это время Черноснежка не произнесла ни слова. Харуюки ни малейшего понятия не имел, какие мысли метались в её голове. Снова обретя способность к полёту, он теперь должен был вернуть ураганный двигун Скайрейкер. Он ей это обещал. Однако Хоруюки по глупости забыл спросить её координаты в реальном мире. Поэтому он обратился к Черноснежке, которая, скорее всего, знала мэйл, по которому со Скайрейкер можно связаться. Строго говоря, был другой способ ещё раз спросить ребёнка Скайрейкер, Эш-роллера. Однако Харуюки набрался наглости обратиться к Черноснежке. Более того, он сказал ей нечто ещё более несуразное. Предложил ей вдвоём отправиться на место встречи. Харуюки не знал, правильно он поступил или нет. Однако в его памяти крепко отпечаталось выражение лица Скайрейкер, которое у неё тем утром, когда она передала Хару усиленное вооружение. Я из-за собственной глупости лишилась дружбы, так сказала Хару отшельница ускоренного мира. Возможно, Хару абсолютно ничего не знающий о том, что произошло между ней и Черноснежкой, не имел права ни говорить, ни делать что-либо. Но, подумал он, даже если та дружба действительно была утрачена, почему она не может возобновиться снова? В конце концов, они обе по-прежнему помнят друг друга. Свои общие воспоминания, свои бесчетные дуэли, они хранят глубоко в памяти. Да. Эти воспоминания наверняка по-прежнему связывают их. Когда поезд мягко скользнул вдоль платформы, Харуюки с Черноснежкой вышли вместе с толпой пассажиров, поднялись на лифте и покинули станцию через южный выход. Южная терраса Синдзюку представляла собой торговый центр в форме громадной пирамиды. Харуюки и Черноснежка взошли на центральный эскалатор. Черноснежка по-прежнему не произнесла ни слова. Несмотря на то, что у Харуюки постоянно крутилось в голове «Может мне надо что-нибудь сказать?» «Да, надо что-нибудь сказать!» Он тоже молчал. По длинному эскалатору они поднимались между яркими рекламными панелями и, наконец, добрались до самой вершины пирамиды. Верхний этаж представлял собой открытую террасу, расположенную в 100 метрах над землёй. Конечно, с окружающими небоскребами это не шло ни в какое сравнение, но все равно отсюда открывался классный вид на станцию Синдзюко, на дикое количество железнодорожных путей и на поезда, торопящихся во всех направлениях. Вечерний час было довольно холодно, и на продуваемой ветром площадке народу было очень мало. Хоруюки с черноснежкой прошли до северного угла ограждения. Стоя бок о бок и глядя на вечерний город, они ждали назначенного времени. 5.30. Ушей Харуюки коснулось тихое цоканье приближающихся сзади шагов. Он сделал глубокий вдох и развернулся. Черноснежка тоже с маленькой задержкой. На фоне красно-фиолетовых облаков стояла и улыбалась она. Мягкие длинные волосы колыхались на ветру. Юбка школьной формы тоже билась, и девушка придерживала её белой рукой. Ноги в чулках выше колен сделали ещё шаг вперёд, и... Отшельница, живущая на старой токийской телебашне, член предыдущего Нега Небюлос, Скайрейкер, обратилась сперва к Харуюке. «Добрый вечер, Ворон-сан». Потом перевела взгляд на стоящую рядом с ним Черноснежку. Её улыбка стала чуть-чуть другой, и она произнесла. «Добрый вечер, Лотос». Харуюки, грудь которого распирали чувства, мог лишь молча опустить голову. Однако Черноснежка улыбнулась точно такой же улыбкой, как Скайрейкер и ответила. «Сколько лет, сколько зим, Рейкер?» «Да, давно не виделись. В реальном мире два года уже. В ускоренном». «Даже не знаю, сколько». «Да уж». Они одновременно коротко рассмеялись, но ближе друг к дружке не подходили. хруюки стиснул зубы и, сделав несколько шагов вперёд, глубоко поклонился. «Это... я хочу вернуть тебе... твои крылья!» Скайрейкер кивнула с доброй улыбкой. «Значит, ты получил их обратно, твои серебряные крылья?» «Нет, твою... надежду». «Да...» «Всё благодаря тебе!» Харуюки достал из кармана заранее приготовленный XSB-кабель, вставил один из двух штекеров в свой нейролинкер и протянул девушке второй. Скайрейкер взяла его и воткнула в свой нейролинкер без колебаний. Обратная передача усиленного вооружения через прямое соединение прошла очень быстро и вовсе без слов. Окно запроса на передачу принято, окно предложения ничьей принято, и затем бёрст-аут. следующий миг она вернулась в реальный мир, и ураганный двигун был уже у прежней владелицы. Отсоединив кавель и передав его харуюки Скайрейкер снова улыбнулась. «Получила. Ну, ладно, я тогда пошла». Взглянула на Черноснежку и легонько поклонилась. Под аккомпанемент тихого гудения сервомоторщиков она отступила на шаг, потом еще на шаг, потом ее губы шевельнулись. «Ворон-сан, я уверена, ты сумеешь подняться до высоты, до которой не сумела подняться я. Я буду болеть за тебя. Удачи!» Она снова улыбнулась и, подбегнув, развернулась и пошла прочь твердыми шагами. Но Харуюки четко видел... Крохотные искорки света, падающие с моргающих глаз и оставляющие за собой серебряные слезы. Закинув сумку за спину, Скайрейкер уходила все дальше. Ее спина на фоне вечернего неба постепенно превращалась просто в силуэт. Внезапно Черноснежка, до этого молчавшая, зашагала вперед на нетвердых ногах. Но тут же остановилась чуть впереди от Хоруюки и сжала кулаки, словно терпя боль. «Сэмпай! Сэмпай!» Харуюки безмолвно кричал. «Пожалуйста, Черноснежка, Сэмпай! Она же ждет твоих слов! Она ждет твоей руки! Давай же, пожалуйста! Давай же!» Харуюки собрал всю свою силу инкарнации и, не двигая руками, подтолкнул стоящую прямо перед ним Черноснежку в спину. В следующий миг Черноснежка пробежала еще несколько шагов и деревянным голосом выкрикнула. «Рейкер!» Удаляющаяся спина задрожала и остановилась. Черноснежка втянула в воздух с такой силой, что у нее плечи задрожали и закричала. «Вернись, Фука! Ты нужна мне!» Едва услышав эти слова, Скайрейкер низко опустила голову. Ее левая нога снова шагнула вперед, точнее попыталась, но тут же замерла. Как будто процессор, управляющий её искусственными ногами, отказался слушаться приказа своей хозяйки. Как будто он слушался лишь истинных чувств, льющихся из глубины её души. Понемногу, по чуть-чуть, нога двигалась назад. Скайрейкер медленно, очень медленно развернулась. Её губы шевельнулись и испустили еле слышный голос. «Сатян!» И потом, безмолвный вопрос. «Можно?» Черноснежка энергично кивнула и вновь позвала «Фука!» И тут же две девушки помчались друг к другу навстречу Одновременно они отбросили сумки Несясь вперед чуть быстрее, чем Черноснежка Скайрейкер раскрыла объятья, чтобы поймать ее Прижала к груди девушку с длинными, чуть короче, чем у нее самой, черными волосами И лицо Фука исказилось Крупные слезы побежали по щекам словно она сдерживала их с того самого момента, когда появилась на этой террасе. Нет, с того самого времени, когда она начала жить отшельницей на вершине старой токийской телебашни. Скайрейкер зарылась лицом в волосы черноснежки и выпустила свои чувства наружу. С хлипы неподвижно стоящей черноснежки – Сплетенные в этот плач тоже достигли ушей Харуюки. Не в силах больше смотреть на эту столь прекрасную и столь драгоценную картину, Харуюки задрал голову, чтобы слезы не текли. Посреди неба, меняющего цвет синего на багровый, серебряно сверкал самолет, пробивающий тонкие белые облака, чтобы подняться еще выше.